Фурункулы и пузыри. Одна медсестра, посещавшая мои чикагские лекции в 1992 году, рассказала мне, что часто помогает своим пациентам избавляться от фурункулов и пузырей. Она режет на длинные полоски шириной 3-5 см кусок старого чистого льняного полотна, смачивает его в оливковом масле, Отжимает избыток, а затем мелко шинкует один зубчик чеснока и растирает его на половине полотняной ленты так, чтобы получилась паста. Затем она сгибает ленту. Получается полотняный сэндвич с чесноком внутри. Накладывает ее прямо на фурункул или пузырь и меняет повязку каждый день. Она рассказала мне что такие повязки не только уменьшают боль и снимают воспаление, но очень быстро разрушают пробки, блокирующие воспаленные канальцы сальных желез, воспаляющихся при образовании фурункула. Иногда она пользуется медицинским петролейным желе, смазывая им кожу вокруг пузыря или фурункула, Для того, чтобы сандвич с чесноком не контактировал со здоровой кожей.